Интерлюдия Джаспер Фоул тосковал. В этом нелегком занятии заместителю мэра, славного на многие лиги окрест города Эркованья, помогало множество совершенно нежеланных им самим факторов, но деваться было некуда. Что касается этих самих факторов, то блистали они как разнообразием, так и омерзительностью, начиная от обморочной летней жары, из-за которой показаться на улице без головного убора было бы самоубийством, и заканчивая сидящими напротив господина Фоулкри просителями. Разумеется, что между жуткой духотой мэрии и смердящим навозом крестьянами была целая плеяда других нюансов, делающих невыносимой, Но именно эти два пункта заставляли человека поглядывать на видимую из окна виселицу со сложными чувствами. На виселице, установленной перед мэрией, спокойно висел пойманный вор и растлителя ослов, целый год терроризировавший Эркованию и окружающий город фермы. Джаспер мог побиться об заклад на что угодно, что повешенному орку сейчас не было жарко. Он определенно не был с похмелья по поводу празднования свадьбы племянницы шерифа. А более того, он совершенно не чувствовал выворачивающую наизнанку вонь как от окружения, так и от себя. Завидное положение, что и говорить. «Нет», — выдохнул господин Фол, Укрей в очередной раз с бесильной ненавистью озирая столпившееся напротив него семейство с набучившимся главой во главе. Еще раз вам повторяю, нет, у Кроба Туттора не было никаких сокровищ. Более того, его даже не допрашивали на эту тему. Он признался в содеяном, показал, где зарыл кости проклятых ослов, его привели в город и повесили. Вон, любуйтесь! Сколько раз вам повторять? А люди говорят иное, в очередной раз пробормотал насупившийся бородатый мужик, окончательно заминая свою шляпу в могучих мозолистых ручищах. Откупиться, бродяга хотел. Были у него деньги? Вам сулил. Кому это вам? Выдохнул умирающий чиновник, хватая тряпку и вытирая свое потное лицо. Кому? Ну, вам. Это вам, городским, повысил голос владелец крошечной фермы, оглядываясь на свою кивающую родню. А вы нам с тех денег за журка и туба платить не хотите. Спорт двигаться с места не собирался, что вгоняло фоул крив еще большую тоску. Несмотря на ярко демонстрируемое скудоумие, алчущие компенсации за изнасилованных и сожранных орком маслов, фермер голос особо не повышал. Движение агрессивных не делал, а значит и звать помощников шерифа, чтобы выкинуть вонючую и доставучую семейку на улицу было как-то не с руки. Да и толку. Вон внизу рогами еще двое ранчеров толкаются. Даже здесь слышны их аргументы друг другу по поводу очередности на выедание мозгов Джасперу. Надо будет попросить шерифа узнать, кому хватило мозгов или дуль, Пустить народ эту дурацкую байку о сокровищах зеленого осла-траха, решил фоукрей, вновь впрягаясь в бесплотный разговор с вонючими оборванцами. В конечном итоге, спустя каких-то 4 часа, заместитель мэра не выдержал и психанул. Выстрелив несколько раз в потолок, он пинками выгнал еще одних попрошаек, чьего украденного осла никто и никогда не видел, врезал рукояткой револьвера по руке одной пройдошестого подростка, наровившего спереть подсвечник из приемной. Выкинул всех из мэрии на пинках, а затем заперся у себя в кабинете, решительно открыв бутылку мерзкого, но крепкого самогона, который его вот два. Своюродный брат поставлял по всему эркованье. «Чёрта форк!» – бормотал отходящий от жуткого дня Джаспер. «Вот не мог он просто сношать этих несчастных ослов. Зачем воровать ты начал? Да и жрать ещё к тому же!» «Псих! Явный псих!» Стоящий в углу длинный мешок через некоторое время привлек внимание слегка уже пьяного чиновника, вызывая у него кривую усмешку. Чуть покачиваясь, он прошел по кабинету, подточив мешок к своему столу и начав выкладывать из него вещи. «Посмотрим на твои сокровища, господин осложмых», – бормотал заместитель мэра, – видя какую-то иронию в том, чтобы Лукао поглядывать на качающегося в доступной видимости бывшего мешковладельца. Сокровища полностью оправдали ожидания Джаспера. Смердящие до тряпки, извлекаемые им брезгливо пальцами, кремень, огниво, заточенные, едва ли не до ширины карандаша нож, сломанная пополам курительная трубка до да жутко затасканный но кое-как держащийся целым пыльник вызирая последние из мешка фоу всю материал шерифа искренне полагающего что его дело лишь ловить воров додержать да их в клетке бумажную работу этот засранец сваливал на мэрию а сам мэр на рабочем месте появлялся лишь раз в неделю несправедливо полагая что раз он владелец градообразующего предприятия по заготовке зимних кормов для скота то работать полагается другим мать твою от сердца выругался заместитель мэра отпрыгивая от собственного стола при виде высыпавшего из карманов пыльника ушей. Ранее принадлежащие ослам сушеные органы весело посыпались на пол, всем своим мятым видом вызывая у Джаспера тошноту. Не растерявшись, мужчина сунул голову, в сводившийся мешок, делая туда свое грязное дело. Но, к сожалению, ослабевший от наглых крестьян алкоголя и жары мозг не соблаговолил сработать. Судорожно вдохнувший из мешка фоутри конвульсивно дернулся и продолжил, едва не отдавая богам душу. Через минуту, едва живой и жутко злой, он вовсю полил из револьвера по висящему трупу кроба Туттера, изрыгая грязное ругательство. И обещая пристрелить любого, кто его сегодня хотя бы окликнет. Недовольное бурчание расходящихся от здания фермеров, перемежаемое шуточками пары помощников шерифа, слегка подняло его настроение. Обмякнув в кресле, чиновник налег на выпивку и трубку, пока вечерняя прохлада, алкоголь и курительная смесь не взяли свое, приводя Джаспера в относительно неплохое расположение духа. Решив, что на сегодня его работа закончена, он поднялся неуверенно шагая к двери, а вот та сотворила гадость. Распахнувшись при его приближении, она самым омерзительным образом пустила внутрь две хрупкие низенькие фигурки где в простые домотканные платья обычной потрепанности. Я же все закрыл! спросил сам себя зам мэра, пытаясь сосредоточить взгляд на визитерах. Одна из них сняла шляпу, оказавшись сероволосой и сероглазой девушкой, солнечно ему улыбнувшейся так, что губы мужчины сами начали растягиваться в ответной улыбке. А вот вторая, носящая плотный чепец под широкополой соломенной шляпой, сделала шаг вперед, пихая господина чиновника в живот с такой силой, что тот отлетел на свой же стол, роняя с него вонючий и затасканный пыльник бывшего слолюба. Что-то зазвенело по полу. -три не успел даже согнуть от боли в ушибленном копчике как хрупкая девочка уже оказалась возле него выдирая и отбрасывая находившийся в кобуре пистолет человек лишь успел коротко взвыть хватаясь за задницу как второй загадочный посетитель коротко ударил заместителя мэра вы так уже настрадавшийся за сегодня желудок заодно взбалтывая и другие потроха джаспер беспомощно булькнул сводя глаза в кучу а затем и вовсе мирно угас от злого и короткого удара в челюсть первое что он увидел когда очнулся были очень странные глаза глядящие на него с определенного мужского лица радужка глаз была темно синей но пронизанной светло голуб Росчерками, что создавало иллюзию пляшущих в глазах напротив сидящего разумного молнии. Владелец необычных органов зрения, носящий женское платье, сидел на стуле напротив Джаспера, задумчиво вертя в руках какую-то полированную железку. Увидев, что чиновник очнулся и даже пытается что-то сказать мучая скляп кляп, вторженец улыбнулся, вывешивая рядом со своим лицом один из наиболее одиозных разыскных листков, когда-либо попадавших в Эркованью. Сходство было большим. Сразу все понявший Джаспер обреченно хрюкнул и затих: Господин помощник мэра, или же заместитель, негромко и лениво произнес его пленитель, продолжая вертеть в руках нечто металлическое. «У меня к вам, как к должностному лицу, есть прошение. Но, учитывая ряд особых обстоятельств, стесняющих нас обоих, удовлетворено оно должно быть вне обычного регламента. Вы согласны сотрудничать?» «М?», -м — промучал сквозь тряпку связанный, но почти ничего не понявший Джаспер. «Нам от тебя кое-что нужно», — закативший свои необычные глаза, переодетый должник встал, а затем медленно вытащил из-за спины ужасающих размеров нож самого зверского вида». Ты помогаешь, мы тебя не убиваем. И не калечим. Годится? Лихорадочно закивавший мужчина всем своим видом демонстрировал, что все понял. По мере жестикуляции его голова мотнулась влево, где Фоутри с ужасом заметил девочку, примеряющуюся к его боку длинным и тонким кинжалом, выглядящим в ее руках настоящим мечом. Сероглазое чудо продолжало солнечно улыбаться. Замечательно! Вновь расцвел в зубастой улыбке переодетый женщина-извращенец. Итак, уважаемый, всего один вопрос. Как вы регистрируете родственников?